Французская академия Фактически глава французского государства кардинал Ришелье в своем стремлении создать режим абсолютизма хотел подчинить осуществлению этой задачи все сферы жизни. В целях контроля над одной из них, сферы культуры, он учредил в 1635 году Французскую академию. Академикам было поручено составление словаря французского языка. Но это был словарь не живого языка, а словарь нормативный. Прежде всего, в него не попадали слова из разговорной лексики, не говоря уже о просторечиях. С этих позиций язык Рабле, например, считался низким, неприличным. Не включалось в этот словарь и много слов с латинскими и греческими корнями, веденные гуманистами эпохи Возрождения. Академики сыграли большую роль в разделении всей французской лексики на три большие группы или штили. Академики не остановились на составлении словаря, кстати, эта работа растянулась на несколько веков. Они ввели ряд правил, ограничивающих свободу художественного творчества. Разум должен был все контролировать, а понятие нормы стало доминирующим. Все сводилось ко вкусу, который воспринимался как нечто врожденное, данное от природы. Мишель Фуко в своей книге «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы» говорит о том, что именно век разума власть начинает осознанно, в отличие от предшествующих исторических эпох, задумываться над порабощением массы населения. Вырабатывается целая система подобного порабощения. Система, которая стремится создать некое подобие виртуальных тюрем для сознания индивида. Например, это проявляется в особом отношении к безумию. Отныне безумец — это не пророк Средневековья или одержимый бесами маргинал, которого надо подвергнуть процедуре экзорцизма, а человек, достойный изоляции, как настоящий преступник. Больница для умалишенных начинает напоминать тюрьму, где пытают или лечат безумцев кровопусканием и рвотой, давая ядовитую сульму Этих несчастных приковывают к стене цепями. Они окончательно лишаются средневековой сакральности. Отныне они парьи, их изгоняют из общества, где безраздельно царствует разум. Иными словами, утверждаемая официозной культурой царство разума начинает напоминать интеллектуальную диктатуру, для которой тюрьма, рождение тюрьмы, станет основным инструментом контроля. В этом смысле последующий бунт романтиков будет весьма оправданным. И все началось с реформы языка. Язык — это живой, постоянно меняющийся организм. Он живет во взаимодействии с другими языковыми стихиями, помимо нормы ему свойственно и нарушение этой нормы. Как любой живой организм не может существовать без различных бактерий и вирусов, так и язык не может быть идеально чистым. Классицисты стремились как раз язык умертвить, загнать в тюрьму нормы. И в деятельности Академии наглядно видна эта ориентация на норматизм. Академики, основываясь на разработанных ими нормах, часто обрушивались критикой на писателей, пытавшихся придерживаться самостоятельных позиций. От их придирок пострадал Корнель, и соображений диктата нормы в Академию не был принят Великий Мольер. Именно в эти годы появилось множество теоретических работ, в которых определялись строгие рамки для художественного творчества. В связи с этим заметим, что Выгодский в своем фундаментальном труде психологии творчества пишет как раз о специфике художественного мышления, которое немыслимо в рамках какой-либо нормы, а Ламброза напрямую устанавливает связь между творческой личностью и безумием. Но обратимся к конкретным примерам. Академик Шаплен настаивал на неукоснительном соблюдении правил трех единств в трагедии — Единство времени, которое ограничивалось уже длительностью в 24 часа. Единство места, согласно которому события должны были происходить в одном здании. Единство действия, запрещающего введение дополнительных сюжетных линий. При этом Шаплен ссылался на авторитет Аристотеля, хотя о первых двух единствах Аристотель в своей поэтике даже не упоминал. Но еще более важным аргументом была ссылка на веление разума, что вполне соответствовало рационализму Декарта. У просвещения, которое пришло на смену классицизму, активнее начинают проявляться материалистические взгляды — французские энциклопедисты Дидро, Доломбер, Гольбах и другие. Материализм этих просветителей был механистическим. За образец познания мира философы взяли бурно развивающуюся технику, ставшую для них образцом экспериментальной науки. Материалисты XVIII века считали, что природа состоит из мельчайших неживых частиц. Таким образом, все качественные особенности предметов и явлений сводились к количественным характеристикам. Это было наиболее слабым местом в учениях просветителей и материалистов. Но вернемся к вопросам эстетики. Исходя из того же культа разума, в XVIII веке расширяются задачи искусства. Наряду с дидактическими, воспитательными задачами классицизма ставятся и задачи гносеологические познавательного характера. Философии и литературе получают распространение жанр-эссе, опыт. Искусство совершает художественный эксперимент, изучая поведение человека в тех или иных ситуациях. Таким образом, литература сближается с наукой, и прежде всего с философией. Вторым основным принципом, унаследованным от эстетики классицизма, является аристотелевский мемесис, или подражание природе. Различие заключается лишь в том, что для просветителей это подражание означает познание природы. В отличие от искусства XVII века, искусство просвещения демократично. Оно было выражением взглядов представителей третьего сословия а сам эксперимент требовал отказа от всех предрассудков, в том числе и сословных, ради получения достоверного результата. Просветители разрушают нормативные рамки классицизма. В эпоху просвещения уже не существует деления на высокие и низкие жанры. В литературе начинает бурно развиваться жанр романа, который в эпоху классицизма считался недостойным истинного искусства. Именно в романах XVIII века нашли свое отражение реалистические картины жизни общества. Моль, Флендерс, Дефо, истории Тома Джонсона и Денуша, Филдинга, истории Кавалера де Грие и Манона Леско, Аббата Приво и другие. Просвещение стерло границы между благородными и неблагородными героями. Если раньше представители третьего сословия были в основном комическими персонажами или плутами, Пикаро, то в просветительской литературе они героизируются. Робинзон Круза, Дефо, Женитьба Фигароба, Марше. Одновременно с этим происходит дегероизация аристократов, граф Альмавива, например. Таким образом, можно сказать, что в просветительской литературе проявляются непредвзятые отношение к героям, когда персонажи оцениваются не по их социальному положению, а по их поступкам. Литература эпохи разума стремилась осуществить над своим героем определенный эксперимент. Она не боялась испытать его человеческую природу. Герой этой литературы оказывался в самых необычных и самых сложных ситуациях. Писатели словно пытались выяснить для себя один очень важный вопрос. Нравственность, доброта, принципы морали — это все навязанные религии догматы или что-то естественное? такой же естественной, как основные инстинкты, голод или половое влечение. Поклоняясь окружающей природе, исповедуя взгляды пантеизма, Руссо, писатели-просветители исследовали и природное начало внутри самого человека. Отказываясь в основном от религиозной концепции человека, отрицая идею первородного греха, Руссо, эти авторы хотели дойти до самого дна, хотели в буквальном смысле препарировать человеческую натуру. Формула Гоббса «человек, человеку-волк» их не удовлетворяла, а, может быть, и пугала своей откровенностью. Если самой природе человека не свойственно добро с большой буквы, то выводом может стать лишь право на абсолютную вседозволенность. Именно по этой причине в конце века разума Иммануил Кант создает свое учение о категорическом императиве —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 Но как же в литературе просвещения конкретно осуществлялся этот эксперимент? Испытание любовью — это одно из самых опасных испытаний в жизни человека, потому, как говорят французы, «любовь и смерть нет их сильнее». И этому испытанию Жан-Жак Руссо подверг своего героя в эпистолярном романе «Юлия» или «Новая Лоиза», Аббад Прэйво написал свою знаменитую Манону Леско «Ашедерло де Лакло» «Опасные связи» авторы могли поместить своего героя на необитаемый остров даниаль дефора бензон круза заставляли его исповедовать заведомо ложную философию и с точки зрения этой концепции подходить ко всем вопросам жизни набивая себе шишки и обретая столь необходимый жизненный опыт Кандид вольтера лишали его привычной среды и свободы и заставляли терпеть лишение и унижения монахиня дедро Делали своих героев жертвами лжи и ненависти, лишали их сословных привилегий, истории Тома Джонсона и Дёныша Филдинга, искушали своего героя различными соблазнами, вплоть до договора с самим дьяволом, Фауст Гёте. И всегда герой этой литературы выходил из подобных перипетий победителем, потому что он руководствовался разумом. По существу, эта литература утверждала активную жизненную позицию по отношению к окружающему миру. Здесь присутствовала и идея постоянной конкуренции, утверждалась мысль, что только по-настоящему просвещенный человек способен победить обстоятельства, способен изменить свой жизненный сценарий к лучшему и победить злосчастную судьбу. Об этом идет речь и в романах «Смоллета», «Приключения Перегрина Пикля» и в творчестве Лессинга «Натан Мудрый».